Клуб в сравнении с обычными деревенскими избами действительно выглядел зданием, хотя технически барак-бараком. Длинный, с невысокой двускатной крышей и множеством небольших окон. Пожалуй, единственным, что его отличало от классических бараков, было наличие второго этажа и широкий вход с тонкими деревянными колоннами, не столько декоративными, сколько дополнительно поддерживающими выступающую крышу может где то и существовали двухэтажные бараки с подобными украшательствами но хромов о них не слышал вид у здания был конечно несуразный однако функциональности ему отказать было сложно на первом этаже располагался достаточно внушительный зал в зависимости от ситуации служащей для собраний или танцев за ним библиотека несколько комнат были отведены под кружки, но сделаны скорее на вырост, ну и огромная подсобка. Второй этаж большей частью тоже на вырост, хотя его периодически использовали в качестве гостиницы, когда приезжали командировочные или, упаси боже, проверяющие из района. Здесь же на постоянной основе квартировали одно время клубом и библиотекарше, до тех пор, пока замуж не повыходили. В общем, солидное учреждение. По сельским меркам, конечно. Сейчас клуб оккупировали в основном их женщины. На первом этаже развернулись госпиталь, прачечная и кухня. Подсобку отжал под себя Пилсудский, который, несмотря на фамилию, был едва ли не образцом советского старшины. У этого прижимистого, но добродушного уроженца Харькова была в запасе огромная масса всякого полезного барахла. Хромов сам удивлялся, сколько и чего можно найти в его хозяйстве. От портянок до патефона, от коньяка до самогона или старинный век назад сделанной, но все еще безотказной жаровни для дезинфекции. Сирич, уничтожение вшей, которые, тем не менее, все равно быстро появлялись вновь, как их не выводи. В общем, у Пилсуского было, если не все, то многое. Правда, выцегонить. Нужную тебе вещи надо было постараться, вне зависимости от должности и звания. Нашлось дело и для зала. В нем разместили на скорую руку организованную кинопередвижку. Оборудование досталось в числе трофеев при разгроме очередного гарнизона. Вместе с ним и куча коробок с лентами, кое-что было откровенно пропагандистской хроникой, ролики, за которые хотелось убить их создателей. Хинштейн, тем не менее, уболтал их и не уничтожать, рассчитывая выгодно толкнуть раритеты дома каким-нибудь коллекционером. Ну, пускай работает, глядишь, что-то и получится. А вот трофейные фильмы, пускай они и были на немецком языке, народ смотрел с удовольствием. А что, всевозможные авангардизмы Гитлер, по слухам, давил безжалостно. И, на взгляд, Хромова был прав, все же в искусстве бесноватый фюрер разбирался. Следствием этого стало появление немалого количества нешедевральных, но вполне добротных фильмов. Опять же, немецкие актрисы были в это время еще красивые, толерантностью и феминизмом не испорченные. Словом, бойцам нравилось. Второй этаж, как и в довоенной жизни, превратился в жилье. Как-то так получилось, что за время пути группа изрядно обросла женским контингентом. 32 человека — это совсем немало. Скорее, наоборот. Достаточно серьезная буза на марше и в бою. Зато куча бытовых проблем снималась будто сама собой, и время от времени появлялись очередные, к примеру, неуставные взаимоотношения вроде драки и заприглянувшейся поварихи необъятных габаритов. Хромов помнится, когда разбирал ситуацию, поглядел на объект их вожделения и ужаснулся. Впрочем, чего удивляться? В это время до среди выходцев из деревни утонченность форм еще не в чести, а тут, прямо как в старой песне, настоящая баба-бомба. С мегатонным эквивалентом. Если не по сексапильности, то уж весом точно. Преодолев коридор и раскланившись с доктором, сейчас в связи с отсутствием пациентов, пребывающей в блаженной расслабленности, Сергей поднялся на второй этаж, где был незамедлительно оглушен женским визгом. А вот нечего без стука заходить в коридор, где можно наткнуться на полуодетых женщин. По барабанным перепонкам звуковой волной ударило качественно. Так, что он тут же пожалел о своем визите и с трудом удержался от того, чтобы позорно сбежать. А вообще эти женские ритуалы удивляли его дома. заставляли крутить пальцем у виска и здесь. Опять же, в своем времени и этом они были разные. Но кое-что их объединяло. В первую очередь, нелогичность. Ну чего, спрашивается, визжать? Начнушки, которые таскали здесь, были и длиннее, и закрытие платьев будущего, считавшихся там, к слову, более чем приличными. Да и вообще... что у здешних дам есть такого, чего он в жизни не видел, раздраженно усмехнувшись, Хромов передернул плечами и под разгневные вопли деликатно отступил на лестницу. А через две минуты, когда вошел вновь, увидел пустой коридор. Правда, можно не сомневаться, что сейчас в каждую щелку смотрит любопытный глаз. Идешь, словно под прицелами, ощущений не из приятных. Он, конечно, был человеком современным. в смысле не имел лишних комплексов, хотя, как считают американцы, у русских вообще слишком много комплексов, хороших таких ракетных комплексов. Но в данном случае речь шла не о них, а об отношении с противоположным полом. Так вот в современной ему женской общаге Сергей чувствовал себя не как дома, разумеется, но без особых неудобств. Хотя, к слову, туда он забегал с куда более приземленными планами, чем сейчас. В общем, хотелось бросить все и валить куда подальше. И выдержки, чтобы этого не сделать, потребовалось больше, чем в ином бою. Так что он, как штирлиц, шел по коридору, чувствуя себя разведчиком в стане врагов. И был очень рад, когда прогулка наконец-то закончилась. Тащиться пришлось до самого конца, и искомая дверь вела в угловую комнату. Довольно холодную, учитывая ее расположение, зато дающую иллюзию одиночества. С двух сторон улица с третий коридор, и лишь за одной стеной располагалась такая же комната, но пустая. Соседки предпочли более удобные с их точки зрения помещения. Места хватало, благо комнатки были крохные, на одного человека зато сделали их много. На стук «Боги, какой неуверенный он получился!» Дверь распахнулась сразу, обнаружив за собой хозяйку. «Мдя!» Вот и не верь после этого в телепатию. Глаза удивленные-удивленные, а вот одежда вполне парадная, небесформенная гимнастерка, которую даже рукастые советские женщины с трудом подгоняли по фигуре. Похоже, услышала визги и сделала выводы. Или, что вернее, сама в тот момент была в коридоре. Хромов всех гуляющих срисовать физически не успел. Неважно, главное, успела подготовиться. О, женщины, имя вам коварство. Привет, Оль. Привет. Что стоишь ты? Заходи. А твои соседки не воспримут это как покушение на нравственность и не опустят мнение твоей морали ниже плентуса. Пускай сами гулять перестанут. а о себе я как-нибудь позабочусь. Ну, чего стоишь, заходи смелей». Что же, оставалось подчиниться и тут же, пресекая дальнейшие поползновение, сделать останавливающий жест. «Оль, я и впрямь ненадолго. Разговор будет очень серьезный, поэтому давай так. Сегодня просто решаем вопрос, а все остальное... В общем, давай выберемся из проблем, а там видно будет». Не понимаю я тебя, Хромов. Девушка села на кровать, жалобно скрипнувшую пружинной сеткой, и сделала приглашающий жест в направлении старомодного, но на удивление удобного стула. Сергей тоже воспользовался приглашением. Всем мужикам одно и то же нужно, а ты? А что нам нужно? С интересом поинтересовался гость. Ну, это сам не знаешь что ли? Догадываюсь. Интересный ход мыслей. Откуда такие познания? Это... Ольга зарделась. Девчонки рассказывали. Представляю, что могут рассказать эти коровы. Ладно. Хромов расстегнул полушубок и ремень. Взгляд Ольги стал удивленным и чуточку испуганным. Но он не собирался устраивать стриптиз или еще что. Вместо этого снял с ремня кобуру, положил на стол. здесь вальтер и запасная обойма пользоваться умеешь э, -э, э немного насколько немного стреляла пару раз из нагана лучше чем ничего понравилось да хорошо значит будешь держать оружие всегда при себе ясно девушка кивнула завтра с утра к девяти скажем приходишь на стрельбище буду тебя учить «А ты как же?» «У меня этого. Кивок в сторону пистолета. Уже целая коллекция, не обеднею. И вот еще что», — сказал он, вставая. «Боюсь, очень скоро начнется заваруха. Держись рядом со мной, ясно?» «Ясно, а...» «Просто, если что», — Хромов усмехнулся. «Мне так проще будет тебя вытащить. Не придется искать хладный труп по всему лесу. Ладно. — Поговорили. Завтра жду и не опаздывать. — Я поняла. — Слушай, ты уже уходишь? — Ага. Хромов как раз начал вставать. — Погоди секунду. — Да не бойся ты. Приставать я к тебе не буду. Даже чаем поить не буду. Просто хочу, чтобы ты взглянул. С этими словами она нырнула куда-то за кровать и, бормоча под нос что-то непонятное, принялась там активно шуровать. Очень похоже, в отличие от многих женщин, к порядку она была приучена, но притом не слишком его любила. С такой уж точно не стоит ожидать, что раскиданные в рабочем беспорядке предметы могут превратиться в аккуратные и совершенно незнакомые стопочки, лежащие в шкафу, в которых даже Шерлок Холмс не найдет срочно необходимый ему предмет. С этой точки зрения, тьфу, идиот, тупые мысли в голову лезут. А между тем Ольга нашла, наконец, искомое. Папка из толстого картона. В таких здесь чиновники хранят бумаги разной степени важности. Положила на невзрачный, но крепкий, явно выделки здешнего деревенского плотника стол. Каким-то нервным рывком развязала тесемки. Вот, посмотри. Нельзя сказать, что Хромов был ошарашен. В его время люди на многое смотрели иначе, но удивлен. Это да. Папка была не очень толстой, скорее наоборот, но десятка три листов не самой лучшей сероватой бумаги в ней лежала. И с верхней на Сергея глядело его собственное лицо. Да, и впрямь имя вам коварство. Но как шикарно получилось-то. Эдакий герой-воитель, лицо холодно-спокойное, глаза прищурены, словно прицелы. Он что, и впрямь такой? Второй лист, опа, тоже он. Но здесь он именно такой, каким полагается быть студенту. Веселый, безбашенный. А прическа не его, совсем не его. В жизни не отращивал он таких бардовских лохм. Хотя, стоит признать, выглядит интересно, надо будет попробовать. Не сейчас, позже, когда вернется домой. Третий лист, хвала богам, пейзаж. сплошная пастораль, и еще, и еще пейзажи, мирные и военные, танк, его тридцать четверка со своим уникальным силуэтом. О, снова он, только на этот раз не один, а с Мартыновым. Полковник делает указующий жест, а он, Хромов, внимает. Интересно, где она подсмотрела момент? Небось, еще осенью. Никаких тебе тулупов и вальнок. — «И еще картины, и еще...» «Это впечатляет. Ты чем рисовала?» «Углем. Лихо. А где научилась?» «Так отец кое-что показал». «Ну, понятно, о чем. Все же учитель, а они нынче универсалы. Оно реально здорово рисует. Уж на что он, Хромов, от искусства далек, но талант даже ему виден невооруженным глазом». А ведь раньше о такой художнице он и не слышал. Может, потому что не интересовался, а может, она просто не пережила эту проклятую войну. Знаешь, я небольшой ценитель, но тебе бы учиться. У тебя отлично получается. А то сейчас намолюют кто-нибудь красного коня с Бодунаи, все им восхищаются. У тебя уже сейчас лучше картины. Да что ты! А ведь лестно ей. Глаза выдают. Хромов улыбнулся. «Правда-правда лучше. Пообещай, что когда это все закончится, ты пойдешь учиться на художника. Обещаешь?» «Ну, ладно, обещаю». «Вот и замечательно. Но завтра к девяти все равно, что была, как штык. Войну мы еще не выиграли». «Ага, обязательно». Тут глаза девушки внезапно затуманились. А представь себе, вот стану я великой художницей, у меня будут выставки в Москве, а потом в Париже. В Париже! Ты еще в Нью-Йорк слетать помечтай! А что, они ведь наши союзники, так что после войны? Будут врагами, безжалостно резюмировал Хромов. Не будь идеалисткой, нет у нас союзников и никогда не было. И кто же они тогда? «Кто?» — Хромов на миг задумался, потом цинично усмехнулся. «Соперники. Остальное зависит от ситуации. Поэтому кто как, а лично я считаю просто, есть Россия, и Советский Союз, названия тут не очень важны. А есть все остальные. И важно только то, что происходит с нашей страной. А все остальные, даже если они вдруг разом вымрут, меня волнуют постольку поскольку». «Ты...» «Да ты чудовище!» «Я прагматик. Те же французы в рядах немецкой армии вполне себе служат. Не удивлюсь, если остальные, те же американцы, со временем могут там оказаться». Примечание. Стоит отметить, что о французах, поляках и прочем европейском сброде в частях СС слышали многие. Упоминания же об американцах в немецкой армии очень редки, но все же встречаются. Обслуживать трофейную технику в действующих частях немцы их привлекали, и некоторые американцы не считали это чем-то зазорным. Хотя, скорее всего, это были единичные случаи. Конец примечания. «Ты, ты...» Очень похоже, Ольга с одной стороны понимала, что Хромов как минимум говорит то, что думает, а с другой же она и впрямь цеплялась за какие-то юношеские идеалы, будто за спасательный круг. Может и правильно, циникам проще жить, но красками мир играет именно благодаря таким вот идеалистам, ухитряющимся даже в нынешнее мрачное время, сохранить в душе не лучик света, а целую, пусть и небольшую, звезду. Пускай даже это и мешает им выживать. Хромов снова улыбнулся. — Ладно, не плюйся. Можешь считать, что я пошутил. И в Париж ты слетаешь. — Правда? «Ну да, вот представь, летишь ты в самолете под крыльями Эйфелева башня. А потом летчик на кнопку нажимает, и из самолета вниз бомба как...» «Да ну тебя!» Его видение будущего, кстати, имеющее полное право на существование, ее рассмешило. Подумала, небось, что он так косноязычно шутит. «Иди уж!» «Иду, иду!» Но тренироваться завтра все же приходи. Утром на стрельбище, оборудованном на подходящей поляне, гремела канонада. Хромов притащил сюда всю разведгруппу, навыки следовало обновлять постоянно. И патронов при этом не жалеть. Лучше жечь лишний ящик на тренировке, чем в бою бездарно истратить все. Тем более он сам их добывал, и нормы ему никто не устанавливал. Пришел, как всегда, Мартынов. Он к подготовке личного состава всегда относился внимательно. И, кстати, сам их не так давно проводил, но сейчас лишь посмотрел, кивнул, не найдя к чему придраться, и отправился по своим командирским делам. Наверняка вечером укажет Сергею на его недочет, однако сделает это тет-а-тет -тет без лишних ушей. А серьезных ошибок ни Хромов, ни его бойцы уже давно не совершали. Ольга пришла, кто бы сомневался. Причем заранее, судя по тому, как замерзла, ждала их не меньше получаса. Зато потом ее долготерпение было вознаграждено. Настрелялась она до одури, из пистолета, винтовки, автомата. Даже из трофейного пулемета дали сделать пару очередей. Судя по тому, как она трясла головой, уходя с полигона, уши ей от грохота заложило качественно. Оно и неплохо. Поняла, что оружие не игрушка. И случись нужда, теперь она хотя бы сможет им воспользоваться, а не просто таскать в кармане. Оставалось научить разбирать и чистить, ну да с этим проблем не ожидалось. Если человеку нравится оружие, он готов за ним ухаживать, а стрелять девчонке точно нравилось. Отдых и усиленная боевая подготовка, которую вели не только разведчики, но и все бойцы, закончились разом всего через неделю и крайне неприятно. Исчез один из бойцов прямо из деревни. Это при том, что охрану сейчас несли в усиленном режиме и делали это отнюдь не лохи. Да и сам исчезнувший был не мальчик, опытный, хваткий боец, прошедший не одну стычку с немцами. Других в отряде, в общем-то, уже и не оставалось, просто не выжили. Однако кто-то незамеченным прошел через посты и секреты, разжился пленным... и также незаметно ушел. По следам пошли бойцы разведгруппы и смогли найти похищенного. Вернее, то, что от него осталось. Допрашивали его жестко и наверняка раскололи. Настоящих профессиональных пыток не выдержит никто, каким бы героем пленный ни был. Просто существует предел терпения у любого организма. Вопрос лишь, чтобы его преодолеть, а потом, воющий от боли кусок мяса, расскажет все просто чтобы добили. Здесь, очевидно, это и случилось.